Глава 23 Бегство. И если ты велишь, то с кем угодно я бороться буду, и одержу победу. Иди, и, вдохновленный вновь, пойду я следом, не знаю для чего. Юлий Цезарь. Несмотря на радость, страх, сомнение и тревогу, волновавшая Квентина, усталость взяла свое. Он уснул как убитый и проснулся только на следующий день поздно утром, когда к нему в комнату с озабоченным видом вошел его хозяин. Он сел у постели гостя и завел длинную и довольно запутанную речь о семейных обязанностях женатого человека, особенно распространяясь о власти главы дома и о том, что муж обязан выдерживать характер во всех разногласиях с женой. Квентин слушал с возрастающей тревогой, Ему было небезызвестно, что мужья, подобно многим воюющим державам, часто стараются распевать Тедеум с единственной целью — скрыть свое поражение. Поэтому, чтобы удостовериться, насколько его догадка была близка к истине, Квентин выразил надежду, что они «не обеспокоили своим присутствием хозяйку дома», — Нет, нет, нисколько, — ответил бургомистр. Нет женщины, которую было бы труднее захватить врасплох, чем матушку Мобель. Но она всегда рада друзьям, да, у нее всегда, благодарение Богу, найдется для гостя готовая комната, всегда припасено, чем его угостить. Нет женщины в мире радушнее ее. Одно досадно, что у нее такой странный характер. Одним словом... «Наше пребывание здесь ей неприятно, не так ли?» — сказал Квентин, и, вскочив с постели, стал торопливо одеваться. «Если бы я был уверен, что леди Изабелла может пуститься в дорогу после всех этих ужасов вчерашней ночи, мы ни на минуту доли не стали бы стеснять вас своим присутствием». «Ну, «Да, точно, точно то же самое», — сказала молодая барышня Матушки Мобель, — заметил Павион. И если бы вы могли видеть, как при этом вспыхнула ее личико, ну, право, простая молошница, пробежавшая на коньках от деревни до рынка пять миль против ветра, могла бы назваться Лилией в сравнении с ней в ту минуту. Что ж тут удивительного, если матушка Мобели приревновала меня немного, бедняжка. «Да разве леди Изабелла уже вышла из своей комнаты?» — спросил Квентин, продолжая одеваться с еще большей поспешностью. «Да как же!» — отвечал Павион. «Как же! И ждет вас с нетерпением, чтобы сговориться насчет дороги, раз вы оба решили ехать. Надеюсь, однако, что вы сначала позавтракаете?» «Ах, зачем вы мне раньше этого не сказали?» — воскликнул с досадой Квентин. «Полегче, полегче. Я и то, кажется, слишком поторопился, если вас-то так взволновало», — ответил бургомистр. «А я хотел было переговорить с вами еще кое о чем». — Да только вряд ли вы будете теперь в состоянии выслушать меня терпеливо. — Говорите, сударь, говорите, но только скорее, я вас слушаю. — Ладно, — сказал бургомистр, — всего одно слово. Дело в том, что Трудхен, которая так горюет по случаю разлуки с хорошенькой барышней, словно она и родная сестра, советует вам переодеться в дорогу, так как в городе ходят слухи, что дамы де Круа путешествуют под видом пилигримок в сопровождении стрелка шотландской гвардии французского короля». Говорят, будто вчера, когда мы вышли из Шонвальдского замка, какой-то цыган привел одну из них к Гийому де Ламарку и уверил его, что у вас не было никаких поручений ни к нему, ни к добрым режским гражданам, а что вы просто похитили молодую графиню и путешествуете с нею в качестве ее возлюбленного. Вот все эти новости пришли сегодня утром из Шонвальда и были переданы мне и другим членам совета». «Теперь мы не знаем, как нам быть, ибо хотя мы и держимся того мнения, что Геом Деламарк поступил вчера слишком круто, как с бедным епископом, так и с нами, но все же считаем его неплохим, малым, разумеется, когда он не пьян. Притом он единственный человек, который может вести нас против герцога Бургундского, а при настоящем положении дел я и сам начинаю подумывать, что нам надо держаться Ламарка. Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать». «Ваша дочь права», — сказал Квентин, не пытаясь ни возражать, ни уговаривать почтенного синдика, ибо видел, что решение его, принятое отчасти в угоду жене, отчасти из политических расчетов, все равно останется неизменным. «Она дала прекрасный совет. Мы должны ехать переодетыми, и сейчас же, надеюсь, мы можем рассчитывать, что вы нас не выдадите и достанете нам все необходимое для побега». «С радостью! С радостью!» — ответил честный горожанин, в глубине души не очень довольный своим поведением, и потому, хватаясь за эту возможность, хоть немного загладить свою вину. «Я никогда не забуду, что вы дважды спасли мне жизнь в эту ужасную ночь, во-первых, освободив меня от проклятой брони, а во-вторых, выручив из еще худшей беды. Ведь этот вепрь со своим выводком — они сущие дьяволы, а не люди. Я буду вам верен, как нож черенку!» как говорят наши ножовщики, лучше в мире мастера своего дела. — А, так вы уже готовы? — Ну, так пойдемте, я сейчас докажу, как я вам доверяю. Синдик повел гости из спальни прямо в контору, где вел свои торговые дела. Плотно притворив за собой дверь и заботливо оглядевшись, он отпер сводчатый потайной чулан, скрытый под обоями, где у него стояло несколько железных сундуков. Отомкнув один из них, наполненный гульденами, он предложил Квентину взять столько денег, сколько тот найдет нужным на покрытие дорожных издержек его самого и его спутницы. Так как деньги, которыми Квентина снабдили в Плеси, были уже на исходе, он, не задумываясь, взял 200 гульденов. Этим он снял большую тяжесть с души Павийона, смотревшего на выгодную сделку, в которую он добровольно стал кредитором, как на возмездие, искупавшее до некоторой степени недостаток его радушия, вызванный личными соображениями и расчетами. Тщательно заперев комнату, где хранились его сокровища, богач-фламандец повел своего гостя в приемную. Там они нашли графиню, уже переодетую в костюм фламандской девушки из зажиточной семьи. Изабелла была еще немного бледна после всех потрясений вчерашней ночи, но, по-видимому, бодра телом и душой. В комнате не было никого, кроме нее и Трутхин, заботливо оправлявший на ней платье и учивший ее, как себя держать, чтобы не возбудить подозрений. Увидев Квентина, молодая графиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал, и сказала «Сеньор Квентин». Мы должны оставить наших здешних друзей, чтобы не навлечь на них несчастье, которое преследует меня с самой смерти моего отца. Вы должны будете переменить платье и ехать со мной, если вам еще не наскучило быть защитником такого несчастного существа, как я. Мне? Мне наскучило быть вашим защитником? Служить вам? Да я готов следовать за вами хоть на край света!» «Но вы сами-то в состоянии вынести все трудности предстоящего пути? Способны ли вы после всех ужасов вчерашней ночи...» «Не напоминайте мне о них», — ответила графиня. «Они как страшный сон оставили во мне лишь смутное воспоминание. Спасся ли добрый епископ?» «Я надеюсь, что он теперь на свободе», — ответил Квентин, делая знак Павиону, собиравшемуся было начать рассказ об ужасной смерти епископа. «Нельзя ли...» «Нам присоединиться к нему». «Собрал ли он свое войско?» — спросила графиня. «Теперь вся его надежда на небеса», — ответил Квентин. «Но куда бы вы ни вздумали отправиться, я готов всюду сопровождать и охранять вас». «Мы это еще обсудим», — сказала Изабелла, и, помолчав, немного прибавила. «Я выбрала бы монастырь, но, боюсь, он будет недостаточной защитой против тех, кто преследует меня». — ох, ох, ох, я бы не советовал вам скрываться в монастыре, по крайней мере, в окрестностях Льежа, — заметил Синдик. Хотя Орденский Вепрь — бесспорно храбрый вождь, верный союзник и старый друг нашего города, но нрав у него крутой, и, по правде говоря, он не в грош не ставит все эти святые обители до да монастыри, и мужские, и женские. Люди говорят, будто десятка два монахинь, ну, то есть это, бывших монахинь, Повсюду следует за ним в его походах. «Идите же и готовьтесь в путь, сеньор Дорвард», — сказала Изабелла, прерывая эти подробности. «Я вверяю себя вашей чести».